Лизе, ставшей моим лучшим другом и сделавшей полноценной мою жизнь. Предисловие. Возможно, вы читаете эти строки, находясь в книжном магазине. Если так, взгляните украдкой на парня у ближайшего стеллажа вот того, который делает вид, будто увлечен книгой Стивена Хокинга. Рассмотрите его как следует».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 Привычка снимать напряжение с помощью валиума. Мы, жители западного общества, сейчас болеем совсем другими болезнями по сравнению с нашими предками. Но что еще важнее, мы болеем другими болезнями по другим причинам и с другими последствиями. Тысячу лет назад молодой человек из общества охотников и собирателей мог по неосторожности съесть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 или считают, что раз уж вы выбрали науку, то не можете выбрать еще и сострадание, искусство или благоговение перед природой. Наука нужна не для того, чтобы лишить нас тайны, но чтобы взглянуть на тайну свежим взглядом и наполнить ее новой энергией. Я считаю, что любая научная книга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 Я испытываю благодарность за то, что эти люди уделяли мне время и великодушно делились знаниями: Нэнси Адлер, Джон Ангьер, Роберт Аксельрод, Алан Болдрич, Марсия Баринага, Алан Басмаум, Эндри Баум, Хусто Боутисто, Том Бельва, Анат Бьегон, Вик Бов. чей бренд витаминов украшает шкафчик в доме моих родителей, Карлос Камарго, Мэтт Картмил, Линнет Кейси, Ричард Чемпен, Синтия Клинкенбирд, Феликс Конт, Джордж Дэниелс, Реджио Де Сильва, Ирвин Деворе, Клаус Динкель, Джеймс Доэрти, Джон Долф, Леруа Дюбек. Richard Estes, Michael France, Дэвид David Feldman, Caleb Финч, Пол Paul Fitzgerald, Jerry Friedland, Mary Friedman, Rose Fish, Roger Gosden, Bob Grosfield, Kenneth Houli, Ray Hins, Alan Hopson, Robert Kessler, Bruce Noft, Mary Jean Creek, Steven Labsch, Emmet Lem, Jim Lecherd, Richard Lazarus, Helen Leroy, John Levin, Seymour Levin, John Lipskind, Ted Maculvena, Jody Maxmin, Michael Miller, Peter Milner, Gary Mobberg, Ain Moier, Terry Mullenberg, Ronald Myers, Carol Otis, Daniel. Pearl Saran Дженни Jenny Pierce, Ted Pinkus, Virginia Price, Gerald Riven, Sam Ridjoy, Caroline Risto, Jeffrey Ritterman, Paul Rosh, Ron Rosenthal, Ari Rautenberg, Paul Senger, Saul Schenberg, Kurt Schmidt-Nielsen, Carol Shively Дэвид Синджер, Барт Спарагон, Дэвид Шпигель, Эд Спилмен, Деннис Стайн, Стив Суоми, Джерри Талли, Карл Торресон, Питер Тьяк, Дэвид Уок, Мишель Уоррен, Джейн Вайс, Оуэн Волковиц, Кэрол Уортмен и Ричард Вуртман. Я особенно благодарен друзьям.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 Роберта Адера из Рочестерского университета. Стивена Безручку из университета штата Вашингтон. Марвина Брауна из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Лорунса Франка из Калифорнийского университета в Беркли. Крейга Хеллера из Стэнфордского университета. Джейка Плана из медицинской школы Бауман-Грей. и Чира Кавачи из Гарвардского университета. Джорджа Куба из Института Скрипса, Чарльза Немирова из Университета Эмори, Сеймура Рихлина из Медицинского Центра Тавс, Новая Англия, Роберта Роуза из Фонда МакАртура, Тима Мейера из Стэнфордского Университета, Уэйла Вейла из Института Салка, Джейя Вайса из Университета Эмори, Редфорда Уильямса из Университета Дьюка. В создании этой книги участвовали очень многие люди. Основная часть ее материала была создана для лекций по медицине. Эти лекции проходили под эгидой Института научных исследований «Кортекс» и его директора Уилла Гордона, представившего мне большую свободу и постоянную поддержку в процессе исследований. Идею написать эту книгу первым подал мне Брюс Гольдман из издательства Портейбл Стэнфорд, а Кирк Дженсен предложил мне сотрудничество с издательством Freeman энд Они оба помогали в процессе создания книги. Наконец, мои секретари Петси Гардер и Лайза Перейра оказывали огромную помощь с логистикой. Благодарю вас и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться».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 Билл Онил, Кэти Бенда, Пол Рохлов, Дженнифер Макмиллан и Шеридан Селлерс. Лиз Мерримен, билд-редактор журнала Natural History, объединяющая в своей работе искусство и науку, любезно согласилась прочесть рукопись и дала прекрасные рекомендации относительно иллюстраций. Кроме того, я благодарю Элис Фернандес Браун, блестяще реализовавшую мою идею оформления обложки. Работать над новым изданием книги мне помогали Ринта Куинтас, Деннис Кронин, Дженнис О'Куин, Джессика Фирджер и Ричард Рейрер из компании Хенри Холт. Эту книгу, по большей части, я писал с удовольствием, и думаю, что она передает одну из тех вещей, за которые я наиболее благодарен жизни.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 Эта книга была бы невозможна без моих научных ассистентов. Стив Белт, Роджер Чан, Мик Маркхэм, Келли Паркер, Мишель Перл, Сирена Спудич и Пауль Штази блуждали по подвалам архивных библиотек, звали незнакомым людям по всему миру, чтобы задавать им странные вопросы и проводили мои разрозненные заметки в читабельный вид».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 что читать ее было бы намного менее приятно. Наконец, я благодарю своего агента Катинку Мэтсон и своего редактора Робина Денниса. Работать с вами – одно удовольствие. Искренне надеюсь, что наше сотрудничество продлится еще много лет. Описание исследований, выполненных в моей собственной лаборатории –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 описанные в книге, были проведены благодаря щедрости фонда Гарри Франка Гугенхайма. Наконец, я сердечно благодарю за поддержку моей работы фонд МакАртура. Наконец, как вы скоро увидите, в книге я ссылаюсь на работы очень многих ученых. Сегодня лабораторные научные исследования, как правило, проводятся большими коллективами. Также я часто ссылаюсь на работу Джейн Доун или Джонна Смита, но только ради краткости. Почти всегда это значит, что эта работа была выполнена Доу или Смитом вместе с целой группой коллег. Среди специалистов по стрессу есть традиция посвящать свои книги супругам или близким людям. И есть неписанное правило, что в этом посвящении нужно обязательно что-то сказать о стрессе. Итак, я посвящаю эту книгу Мадж, уменьшающий интенсивность моих стрессов, Артуру, постоянному источнику моего эу стресса, и моей жене, которая уже много лет терпит мою стрессогенную гипертонию, язвенный колит, снижение либидо и замещающую агрессию.